Изолируйте центр от остального корабля. Контрольные устройства вышли из строя. Тогда берите любой пожарный топор и рубите кабели. Общий пронзительный крик отметил взрыв всех цепей регистраторов. Осветительные лампы погасли. В центре связи стало тихо. «Кто-нибудь ранен?» — осторожно спросила Цален. Из главного приемного устройства послышался странный звук. Его можно было классифицировать как голос, но он говорил на таком ужасном для слуха наречии, что Цалы нацепенела. На нее обрушились мрачные гортанные звуки, похожие на голоса миллионов наблюдателей, сыпавших проклятиями. Звуки причиняли почти физическую боль. «Моральная угроза», — медленно произнесла Цалы, надеясь, что ее вокс-связь с капитанской рубкой еще действует. В центре связи возникла моральная угроза. Изолируйте нас и передайте Хорст Гельду. Темно-пурпурное сияние установилось над консолью аппаратуры, и на стенах задрожали блики. Голос не умолкал. Хотя Цаллана не могла понять ни единого слова, смысл был невероятно ясным. Жестокость, гнев, ненависть слышались в каждом слоге. Цалан заставила себя взглянуть на приборы консоли. Неимоверно мощный сигнал поступал откуда-то с таинственной планеты под ними. Эта частота редко использовалась для связи, но сигнал оказался настолько сильным, что пробивался через все системы фильтрации и заливал гамму потоком откровенного зла. Через несколько мгновений психическая структура не выдержала, и центр связи взорвался. «Я предлагаю компромисс», — сказал инквизитор Никсус. Личные покои контрадмирала занимали несколько холодных, одетых в камень комнат, обставленных строгой мебелью из твердой древесины и украшенных иконами имперской веры. Никсус устроил встречу в личной капитанской часовне, подальше от глаз команды. Рядом с ним сидела Хокиспур, дальше Хорстгельд и Аларик. Архимагос Сафентис и техножрец Таласа – сравнительно мало механизированная женщина, прибывшая вместе с ним на челноке, представляли Адептус Механикус. Если Никсиса инервировало его многократное отражение в фасетчатых глазах в Сафентиса, он этого никак не показывал. «Споры ни к чему не приведут», – добавил он. «Необычайные слова для Инквизитора» сказал Софентис, а учитывая обстоятельства и самые мудрые. Что ж, я рад хорошему началу, ответил Никсус. но прежде я хотел бы узнать, что вы обнаружили в либрариуме сектора. Должен ли я понимать, что вы спрашиваете как инквизитор, а не простой любопытствующий? Вы правильно меня поняли. Очень хорошо. Как догадывался Аларик, Сафентис прекрасно знал, что отказ отвечать на вопросы Инквизиции мог повлечь за собой любое выбранное Никсосом наказание. Упомянутая планета носит название Хаэрония. Она исчезла немногим более ста лет назад, после расследования по поводу предполагаемого всплеска ереси среди нижних уровней местных техножрецов. Вы уверены? Да, Хаэрония – это мир кузница. Согласно договору Марса, она полностью принадлежит Адептус Механикус. Отсюда и наша настойчивость в проведении расследований. «Договор Марса ни в коей мере не может противостоять действиям Инквизиции», сердито бросила Хокиспур. «Допускаю, что так оно и есть», — ответил Сафентис, но теперь его голос был настроен выражать снисхождение. «Но для того, чтобы в этом убедиться», Потребуется время, которого у нас нет. «Отсюда и мое предложение», – вмешался Никсус. «Объединенная миссия». «Разумеется, под моим командованием», – потребовался Фентис. «Неприемлемо. На планете меня будет представлять дознаватель Хокеспур. Юстициарий Аларик возглавит вооруженные силы». «В состав миссии должен войти я» техно-жрец Таласа и отряд техно-стража. Договорились. И Образцовый, как часть флотилии, перейдет под мое командование, добавил Хорсгельд. Хорошо, мой флаг-капитан Магус Корвейлан с вами свяжется. Голос Софентиса звучал спокойно, как и прежде. Аларик догадывался, Архимагус понимал – что добился всего, на что мог рассчитывать. Никсос проявил благородство, позволив техножрецу высокого ранга присоединиться к экспедиции. С другой стороны, Аларик был рад участию механикумов. Если Борозис септием и в самом деле был пропавший Хайронии, то участники, хорошо знакомы с деятельностью культа Механикус, могли оказать на поверхности неоценимую помощь но юстициарию не нравились прирекания относительно главенства над миссией. Софентис производил впечатление человека, который мог отказаться двигаться, даже получив сигнал к атаке. Неожиданно двери часовни распахнулись, и вошел встревоженный офицер. Судя по знакам отличия на темно-голубой форме, он принадлежал команде связистов. Офицер торопливо шагнул к капитану Хорстгельду, изумленно взглянув по пути на странный облик Архимагуса и не менее поразительную наружность Аларика. «Сэр, на Птолемее Гамма возникла моральная угроза». «Моральная угроза? Откуда?» «Вещание с планеты, сэр». «Проклятие!» — воскликнул Хорстгельд. «Гамму закрыть на карантин, связь только через физический контакт, всей флотилии подвергнуть каналы связи обряду очищения, И проинформируйте комиссара флотилии ли Юнга. Может ли образцовый предоставить абсолютно безопасный приемник? Спросил Никсос у Сафентиса. Конечно, может. Хорошо. Пусть Корвейлан установит приемник и начинает изучать сигнал, чтобы выяснить его место расположения. Софентис не шевельнулся. Если вы не возражаете. Сафентис кивнул Таласи, и она поспешно вышла, чтобы передать соответствующие приказы на образцовой. «Похоже, на нас начинают давить», — заметила Ларик. «Совершенно верно», — согласился Никсис. «Но это сейчас не главное. Что меня больше всего раздражает в действиях врага, так это постоянная нехватка времени. Некогда подумать. Аларик, ты готов отправиться?» Мои люди провели ритуальные проверки оружия и готовы к немедленной высадке. Это приятно слышать. Софентис. Сопровождающие меня техностражи представляют лучшее боевое подразделение. Они готовы к отправлению, как и наш челнок. Отлично. Господа, внизу вы будете действовать от имени святого ордена имперской инквизиции, «Что бы вы ни обнаружили на поверхности, все это находится во власти императора и должно быть подчинено его воле или подвергнуто обряду очищения согласно его законам. Да пребудет с вами его благословение!» Аларик и Сафентис, покинув часовню, отправились на пусковую палубу. Аларик понимал, что на поверхности баланс сил изменится. Рядом с ним и Хокеспур уже не будет Никсеса. Юстицарий мог лишь надеяться, что при всех неожиданностях Хайронии ему придется сражаться только с одним врагом. Глава 5. «Слова верующих — это горы, а деяния верующих составляют мир». Последние слова Экклезиарха Деоциса VII. «Астероиды били в иллюминатор, взрываясь клубами дыма и пыли». Верхние слои атмосферы Хайронии состояли из тонких грязных облаков, озаренных слабеющим светом звезды Борозис и отраженными от поверхности лучами. При первом же знакомстве с планетой Аларик подумал, что она и есть тот источник загрязнения, который выбрасывает в космос отбросы и заражает все вокруг. Сейчас это впечатление только усилилось. Теплообменник активирован раздался на канале вокс-связи механический голос из рубки. Возможно, заранее записанный образец, включенный сервитором-пилотом. Сообщение означало, что корпус челнока начал разогреваться при контакте с атмосферой. Внутри челнок был тесным и строго функциональным. Краска темно-красного цвета Adeptus Mechanicus покрывала все стены. На потолке висели символы ордена: зубцы и череп из стали и меди. Гравитационные кресла, рядами стоявшие в пассажирском отсеке, вмещали два десятка техностражей Аларика и еще пятерых серых рыцарей, дознавателя Хокеспур, техножреца Таласу и архимагуса Сафентиса. Образцовый располагает данными что астероиды вокруг планеты могут иметь не совсем естественное происхождение, сказала техножрец Таласа, обращаясь к Хокеспур. Возраст Таласы было трудно определить из-за серебряных схем, внедренных в ее кожу и образующих сложный рисунок на лице. Но, очевидно, техножрец еще не достигла высокого ранга, поскольку на ее простом темно-красном одеянии не было знаков отличия. «Орудия челнока способны расчистить путь», — продолжала она, — «но мы можем встретить сопротивление». «Сопротивление?» — заинтересованно переспросила Хокеспур. «Орбитальную артиллерию?» «Неизвестно, но челнок предназначен для входа в плотную атмосферу, так что он выдержит даже сильный обстрел». Аларик взглянул через проход на ряды сидевших техностражей. Они не снимали полностью закрывавшие лица шлемы с визорами из полированной меди и тяжелыми воздушными фильтрами. А оружие техностражей Аларик определил как усовершенствованную версию стандартных лазганов гвардии. Солдаты не открывали своих лиц и от этого были больше похожи на сервиторов, чем на воинов. Турбулентность верхних слоев атмосферы вызвала дрожь судна. Сквозь иллюминатор Аларик видел черноту космоса, постепенно затягиваемую грязными облаками, и уродливые комки астероидов, становившихся оранжевыми при входе и выходе из атмосферы. Слабый свет Борозис пробивался через видимый сбоку сектор атмосферы над краем диска хаэронии и вызывал в нем тусклое пурпурно-серое свечение. Аларик чувствовал воздействие мира внизу, ощущал его через духовный стержень, предохраняющий душу от скверны. Он чувствовал пульсацию и биение, стук сердца планеты. Внизу ныла тупая древняя боль, словно агония кого-то старого и загнанного в угол. Целый мир испытывал мучения. А что известно о ересе, обнаруженной здесь сто лет назад? Спросил Аларик, обернувшись к Сафентису. «Были выявлены какие-нибудь подробности?» Сафентис покачал насекомообразной головой. «Очень немного. Слухи о неподобающих действиях, несанкционированное использование техники, попытка подстрекательства духа машины. Исследование не было направлено на выявление определенных личностей, Надо было просто собрать данные о потенциале ереси против культа Механикус. Вам известны результаты исследования? Не было получено ни одного донесения. Но это ни о чем не говорит, не так ли? Архимагус, если вам хоть что-то известно о том, что ждет нас внизу, то мы должны это знать». У меня имеются только подробные отчеты о работе мира кузницы до его исчезновения. А что теперь? Если все изменилось, нам придется узнать об этом самим. Снизу в днище корабля что-то ударило. Челнок резко задрал нос, словно животное в прыжке, но затем вспомогательные двигатели выровняли положение. «Столкновение!» – раздался раздражающе спокойный голос сервитора из рубки. Челнок стал раскачиваться, уклоняясь от налетавших астероидов. В иллюминатор Аларику было видно, что в атмосфере поток астероидов стал еще гуще, словно направлявшийся к поверхности корабль притягивал их к себе. Атмосфера постепенно становилась плотнее. На поверхности астероидов, преодолевавших сопротивление воздуха, вспыхнуло пламя. Компенсаторы гравитации на полную мощность – приказал Сафентис, как только корабль снова задрал нос, и под нищу пулями застучали мелкие осколки. «Я молот!» – затянул брат Дворн. «Я лезвие его меча! Я наконечник его копья! Я рукавица на его длане. подхватили остальные серые рыцари, подпевая молитву, которая была услышана императором когда они вошли в гробницу святого Авесера на бой с горготулотом. Края иллюминатора покраснели от жара. Противодействие атмосферы вызвало перегрев корпуса. Даже изнутри были видны языки пламени, охватившие корпус. «Я его меч, а он моя броня! Я его гнев, а он мое рвение!» В грохоте ударов, и и атмосферы за бортом, в скрежете вибрирующего всем корпусом челнока, Аларик не слышал даже собственного голоса. Техностражи, не обращая внимания на тряску и шум, оставались невозмутимыми и не двигались в креслах. Таласу сильно швыряла в ее ремнях безопасности, и она выглядела не такой спокойной. Хокеспур, всегда готовая к самому худшему, Надевала шлем черного скафандра. Аларик узнал низкие глухие удары, доносившиеся из носовой части корабля. Передние орудия взрывали несущиеся навстречу челноку астероиды. Осколки градом осыпали корпус и пролетали мимо иллюминаторов яркими искрами. Чернота космоса исчезла. Ее сменило багрово-серое небо с мутными полосками облаков. На небо проецировались странные светящиеся геометрические фигуры. Источник света прятался где-то далеко внизу. Челнок направлялся к возможному передатчику сигнала. Произведенные на образцовом вычислении показали, что источник трансляции находился в пределах 70 километров. Существовала большая вероятность ошибки, но это была единственная информация, которой располагала имперская экспедиция, перед тем, как приступать к поиску ответов на поверхности Хаиронии. С неимоверным грохотом, словно ударила металлическая молния, что-то огромное налетело на нос корабля. Герметичность пассажирского отсека, в котором сохранялось стандартное для земли давление, была нарушена. В отсек ворвался ветер и разбросал влетевшие обломки. Дверь рубки распахнулась, И за ней Аларик увидел землю, далекую черную массу с яркими огоньками, обрамленную осколками кабины. От сервитора пилота остались только оторванные механические руки, все еще летавшие в воздухе. «Активация автосистем!» — голос Софентиса перекрыл треск и грохот. «Приземление по схеме бета!» — «Вывести компенсатор на максимум!» Следующий удар пришелся в борт челнока — и сорвал пластины брони. Иллюминатор треснул, а Ларик успел заметить тонкие струи огня реактивных двигателей, протянувшиеся от корабля вниз в попытке замедлить падение. Корабль отвесно падал на поверхность планеты. Ужасающий удар, разваливший рубку, уничтожил последнюю надежду на машинного духа. Теперь даже он не мог удержать судно. Под ними расстилался город, похожий на гигантского темного паука, обхватившего лапами опаленную темную землю. Размерами он не уступал среднему городу улью, и рвущиеся вверх шпили неслись навстречу кораблю. Очередной удар перевернул судно. Теперь челнок падал совершенно бесконтрольно, хотя двигатели еще ревели, пытаясь скорректировать траекторию. «Я молод!» «Он мой щит!» Челнок врезался в самые высокие башни города, раскололся пополам, и даже устойчивость организма космодесантника не удержала Аларика от потери сознания. Терпение Хорстгельда истощалось каждой минутой. Предполагалось, что магус Корвейлон будет подчиняться его командам, но капитан механику сопутал свой корабль паутиной волокиты и протоколов. И все это лишь бы не позволить Хорстгельду направить на образцовый своих офицеров, даже комиссара флотилии Лейунга. Хорсгельду пришлось до сих пор оставаться на мостике и ждать, пока Корвейлон соизволит освободиться от обязанностей техножреца и выйти на связь. Моральная угроза, исходящая от планеты внизу, по всей видимости Хайронии, была признана настолько сильной, что духовник Талос не покидал своего поста за алтарем и старался укрепить души всех, кто находился в капитанской рубке. И в данный момент Талос, энергичный священник слабого телосложения, но с несгибаемым духом, стоял за кафедрой и с неудержимым религиозным пылом читал бесконечные проповеди. В его словах звучал гнев самого императора. Духовник живописно рассказывал о множестве вариантов преисподней имперского культа, куда попадут грешники, стоит им поддаться врагу. За долгие годы, пока Хорстгельд предоставлял кафедру рубки духовнику, он привык к постоянным увещеваниям. Проповеди звучали для него музыкой сфер, но остальной команде приходилось слушать их по неволе. «Вызов собрасцового!» – доложил один из офицеров связи. «Уже приближается расчетное время посадки», – заметил Хорст Гельт при виде появившегося на экране лица капитана Механикус. «Если только это можно было назвать лицом, одну половину черепа закрывал непроницаемый капюшон из сверкающего серебра, а другая состояла из мертвой серой плоти». «Контр-адмирал!» раздался голос капитана. К немалому замешательству Хорстгельда голос из вокального синтезатора звучал совершенно по-женски. «Есть какие-то новости о нашей миссии?» «Мы потеряли вокс-связь с ними в верхних слоях атмосферы», ответил Хорстгельд. «А что у вас? Что-нибудь выяснили?» «Обнаружили!» Последовала долгая пауза. «И...» — раздраженно спросил Хорстгельд. «Источник трансляции определенно находится на поверхности. Он обладает чрезвычайной мощью, намного превосходящей возможности вещания космических кораблей и всех стандартных станций, имеющихся в распоряжении Империума. Сравниться с ним могут только навигационные маяки, которые находятся за пределами Солнечной системы». «Отлично, капитан!» И о чем говорится в передаче? Сигнал не поддается дошифровке. Вы хотите сказать, что не знаете, как это сделать? Сигнал не поддается дошифровке. Хм, еще что-нибудь? Стало ясно, что закодированная в сигнале информация не могла быть создана при помощи известных адептус механикус логических технологий, В сигнале содержатся энергетические составляющие явно неземного происхождения. Хорстгильд наклонился вперед с командирской скамьи. «Колдовство? Это грубое, но весьма точное определение. Да. И вам известно, на кого оно направлено? Кроме того фактора, что сигнал передается на северо-запад, больше ничего не известно». Поскольку это явно сверхъестественная угроза, я требую, чтобы комиссар Лей Юнг был на борту образцового. Я не желаю, чтобы кто-то из ваших людей из-за этого лишился разума. В этом нет необходимости. Магус и психологи вполне могут поддерживать моральное состояние команды на должном уровне. Примите Лей Юнга на борт. Это приказ. «Ваш корабль является частью моей флотилии, и вы командуете им с моего разрешения. Не вынуждайте меня принимать против вас какие-то меры!» Корвейлон поднял или подняла руку, словно призывая к спокойствию. «Адептус механикус придерживаются строгих протоколов относительно...» «К черту ваши протоколы!» – прервал Хорсгельд. «Поступайте так, как вам было приказано, или я отправлю вас под трибунал, и я не могу обещать никакой снисходительности. Приготовьтесь принять челнок Леюнга. Конец связи!» Хорсгельд щелкнул переключателем экрана и вновь уставился на изображение системы Борозис. Ненавистное черно-багровое пятно Хайронии горело на переднем плане. Некоторое время контр-адмирал прислушивался к проповеди Талоса. «Разве не император дает вам свет и огонь? Свет, который ведет вас, и огонь, ждущий, чтобы сжечь неверующих. Я говорю, да, да, это он. И если вы, благочестивые сограждане, верите, значит, вы его орудие» направленные на уничтожение сооружений ереси, чтобы на их месте воздвигнуть его храмы. Хорстгельда успокаивала мысль о том, что один из воодушевленных императором людей всегда рядом с ним, что он постоянно призывает в рубку благословения императора. Хорстгельд нуждался в словах императора, поскольку проклятая планета внизу излучала сигнал, которые могли понять только колдуны и приспешники демонов. От этого становилось все тревожнее. Техностраж был мертв, он лежал на спине, его тело было рассечено до самого позвоночника, и кровь глинцевита блестела в слабом, но отчетливом свете. Второй страж повис, наколотый на острый металлический обломок, один из тех, что окружали огромную пробоину в борту десантного челнока. Механикум все еще крепко прижимал к груди лас ружье Руки, сведенные предсмертной судорогой, не желали отдавать оружие, которым он защищал Адептус Механикус. А Ларик остался жив. Он попробовал шевельнуть рукой, ногой и обнаружил, что может двигаться. Он быстро прошел ритуал раненого, попутно испытывая по очереди каждую группу мышц в поисках ран или сломанных костей. Ударов он получил немало, но ни одной раны, на которую стоило бы обратить внимание. Повернув голову, Аларик оглядел останки разбившегося корабля. Еще двое техностражей явно погибли. Один из них оставался в кресле, пристегнутый ремнем, но был полностью обезглавлен. Остальные техностражи шевелились. Хокеспур потеряла сознание, но дышала. Сквозь лицевой щиток скафандра юстицарий заметил кровь на ее лице, но рана казалась поверхностной. Рядом с Алариком в кресле шевельнулся серый рыцарь Дворн. Дворн! Юстицарий, мы приземлились? Для загробной жизни это слишком странное место, так что ты прав, мы приземлились. Все воины отделения серых рыцарей были живы, и их ранения оказались незначительными. Дворн Как обычно, держа на готове молот, первым вышел наружу и помог выбраться Аларику. Брат Холварн убедился, что у Хокеспур нет серьезных повреждений, после чего отстегнул ее ремень и тоже вынес из разбитого челнока. Воздух оказался тяжелым и плотным, словно дым со странным запахом. На табло сетчатки глаз Аларика вспыхнули предупредительные значки, встроенные в горло фильтры, преградили путь вредным примесям. Усиленное зрение автоматически приспосабливалось к скудному освещению, позволяя ларику выбраться из груда обломков. Челнок рухнул в ущелье со склонами из искореженного металла. Разбитые дома лежали здесь в несколько десятков слоев. Далеко наверху слои железа были не такими плотными и спрессованными, а в самом конце, как смог разглядеть ларик, К небу иглами шприцев поднимались тонкие и острые шпили, усыпанные крошечными огоньками. Само небо имело отвратительный цвет кровоподтека. Плотные облака промышленного дыма в совокупности со слабыми лучами звезды Борозис составили мрачную смесь пурпурных и серых оттенков. Снизу, вероятно, от мощного наземного проектора на облаках мигали таинственные образы. Очертания геометрических фигур, загадочные символы, похожие на буквы незнакомого письма. Ущелье представляло собой трещину, прорезавшую многочисленные наслоения построек мира кузницы. Его стены наглядно демонстрировали, как городские дома за тысячелетия существования мира строились друг на друге. Дно ущелья было завалено мусором, скатившимся сверху разломанными машинами, сгоревшими двигателями, тонкими фрагментами механических тел сервиторов. Архимагус Сафентис залез на верхушку обгоревшего куба, похожего на кожух какого-то двигателя, и продолжал упрямо взбираться наверх, помогая себе дополнительными конечностями. Из пролома в борту челнока выбрались уцелевшие техностражи вместе с техножрецом Таласой. Всего их набралось около дюжины. Один из солдат поднял щиток шлема. Лицо в обрамлении коротких, темно-каштановых волос покрывали морщины, говорящие о зрелом возрасте и большом опыте, а один глаз был заменен большой бионической сферой. «Загрязнение воздуха составляет 15%, – сказал он своим людям. Дыхательные фильтры применять постоянно – Аларик вспомнил, что перед ним капитан техностражей по имени Тарк. До этого момента им не доводилось поговорить, поскольку миссия готовилась в большой спешке. Но было очевидно, что торопиться с возвращением на трибунал им не стоит. Аларик тоже взобрался на закопченный корпус двигателя, откуда архимагос Сафентис обозревал окрестности. Дно ущелья перед ними постепенно уходило вверх, пока не соединялось с чем-то вроде плато, видневшегося приблизительно в двух километрах. Архимагос! окликнул техножца Аларик. Хокеспур, похоже, не очень пострадала, как и все остальные серые рыцари, но многие из ваших техностражей погибли. Возможно, вам надо с ними попрощаться. Они мертвы, ответил Сафентис и больше не нуждаются в помощи. Аларику и прежде не раз доводилось сталкиваться с членами Adeptus Mechanicus. Многих из них связывали с Ордо старые долги. Одни техножрецы обслуживали флотилии